Часть третья. Три сотни лет и три слова. Набросок салона без названия. Бернар Радель. Приблизительно 1751-1753 годы. Чернила. Пергамент. Предоставлена выставкой «Парижский салон» Британской библиотеки. Изображение знаменитого салона «Мадам Жафрен». Посетители заняты беседой и отдыхом. Среди группы мужчин выделяются несколько узнаваемых персонажей — Руссо, Вольтер, Дидро. Однако наибольший интерес представляют три дамы, кружащие по комнате. Одна из них явно сама мадам Жафрен. Считается, что другая — Сюзанна Никер. Однако третья, изящная женщина, чье лицо усыпано веснушками, остается загадкой. Вдобавок ко вкладу в энциклопедию Дидро, Родель был заядлым рисовальщиком — И, похоже, нередко практиковался на приемах в салоне мадам Жафрен. Женщина с веснушками изображена на нескольких его набросках, однако ее имя так и осталось неназванным. Оценочная стоимость неизвестна. Глава 1. 29 июля 1724 Париж, Франция Свобода. Это брюки и сюртук на пуговицах. Мужская сорочка и треуголка. Если б она только знала. Мрак утверждал, что даровал ей свободу. Но на самом деле для женщин в мире, где они затянуты в свои одежды и заперты в домах, свободы не существует. Мир принадлежит мужчинам. Лишим позволено беспрепятственно разгуливать повсюду. Ади неторопливо вышагивает по улице, повесив на руку ворованную корзину. В проеме двери старуха выбивает половик. На ступеньках кафе сидят чернорабочие. Но никто не моргнет и глазом, потому что они не видят в аде женщину, которая прогуливается в одиночку. Они видят праздно слоняющегося на исходе дня юношу. Никто не думает, насколько странная и скандальная эта прогулка. Никто вообще ее не замечает. По сути, ади когда-то могла сберечь свою душу и просто попросить мужскую одежду. Без визитов мрака прошло четыре года. Четыре года, и на заре каждого Ади клялась больше не ждать его, однако ни разу не сдержала обещания. Как бы она ни старалась, с приближением годовщины Ади становится похожа на туго заведенные часы, пружина которых не ослабевает до рассвета последнего дня. И даже тогда она лишь постепенно расслабляется, почти не испытывая облегчения, потому что знает — Все начнется вновь. Четыре года. Четыре зимы. Четыре лета. Четыре ночи без него. В остальные она предоставлена сама себе и может тратить их по своему разумению. Но как бы ни старалась Ади забыться в эти ночи, они принадлежат Люку, даже если его самого нет. И все же она не считает их потерянными, не приносит в жертву, будто они уже отданы мраку. Проходя мимо кучки мужчин, Ади приветственно приподнимает треуголку, пользуясь случаем, чтобы натянуть шляпу пониже на лоб. Вечер еще не наступил, и в свете ясного летнего дня она старается держаться подальше от людей, поскольку знает: от пристального взгляда обман не скроешь. Стоило подождать еще час, и завеса сумерек бы ее спрятала. Но по правде говоря, Ади не в силах была выносить тишину и тиканье часов, отсчитывающих секунды. Только не сегодня. Сегодня она решила отпраздновать свободу. Взобраться по белокаменным ступенькам базилики Сакрекер, усесться на вершине лестницы и устроить пикник. На руке висит корзина, полная еды. Со временем пальцы Ади стали ловкими и быстрыми, и последние несколько дней она старательно собирала угощения. Буханку хлеба, ломоть вяленого мяса, кусок сыра и даже небольшую склянку мёда величиной с ладонь. Мёда Ади не пробовала с самого виона. Отец Изабель держал ульи и продавал янтарный сироп на рынке, разрешая девочкам обсасывать соты, пока пальцы их не слипались от сладости. Ади поднимает добычу навстречу лучам заходящего солнца, и те превращают лакомство в золото. Молодой повеса появляется прямо из ниоткуда — Задевает плечом руку Ади и бесценная банка выскальзывает, разбиваясь о мостовую. Сначала Ади кажется, что на нее напали или решили ограбить, но незнакомец уже рассыпается в извинениях. «Идиот», шипит она, переводя взгляд от золотистого сиропа, сверкающего обломками стекла, на мужчину, что стал причиной несчастья. Он молод, светил лицом и красив. У него высокие скулы, и волосы цвета меда, в точности, как тот, что растёкся по земле. Однако незнакомец не один. Вскоре, хохочая и улюлюкая, появляются дружки парня. У них счастливый вид, как у всех, кто начал кутить ещё в полдень. Но юноша, что толкнул её, заливается краской и явно смущается. «Приношу искренние извинения», — начинает он, и тут выражение его лица меняется. Сначала на нем отражается удивление, затем веселье. И Ади догадывается слишком поздно, как близко они стоят, как хорошо освещено ее лицо. Слишком поздно понимает, он разгадал обман и все еще держит ее за рукав. На мгновение Ади пугается разоблачения. Однако, когда друзья просят его поторопиться, юноша отсылает их прочь. Ади и незнакомец Остаются одни на мостовой. Она готова вырваться и бежать, но вид у молодого человека совершенно не угрожающий. Он лишь загадочно улыбается. «Отпусти!» — требует Ади, немного понизив голос. Юноша только смеется, однако выпускает ее руку так быстро, словно коснулся огня. «Извини», — говорит он, — «я ошибся». а потом одаряет ее озорной улыбкой. «Впрочем, и ты, кажется, тоже». «Вовсе нет», — огрызается она, перемещая руку ближе к ножу, который лежит в корзине. «Я нарочно». Юноша улыбается еще шире, переводит взгляд на мостовую, где блестит разлитый мед, и качает головой. «Я хочу загладить вину», — говорит незнакомец, и Адя уже собирается сказать ему, что не стоит беспокоиться. мол все в порядке, однако он берет ее под руку, словно они приятели, и восклицает: тот -то же идем, и ведет ее к кафе на углу. Ади в таких местах никогда не бывала, у нее всегда не доставала храбрости. Она боялась рискнуть и зайти туда в одиночку, тем более с такой ненадежной маскировкой. Но незнакомец притягивает ее к себе, будто это все ерунда. и в последний момент кладет ей руку на плечи. Ошарашенная внезапным и таким интимным прикосновением, Ади уже хочет отпрянуть, но вовремя замечает краешек его улыбки и понимает, он сделал это специально, ради того, чтобы не выдать ее секрет. В кафе жизнь бьет ключом, раздаются громкие возгласы, сильно пахнет дымом. «Осторожнее», — говорит незнакомец, — а в глазах его прыгают искры веселья. Держись поближе, да голову, не то нас раскроют. Ади идет за ним к барной стойке, и он заказывает две небольшие чашки, в которых плещется черная, как чернила, жидкость. «Сядем у стены», — кивает он. «Там свет не слишком яркий». Они устраиваются за угловым столиком, незнакомец ставит чашки и в цветистых выражениях поясняет, что это кофе. Ади, разумеется, о новом напитке уже наслышана, в Париже это последний писк. Однако, поднеся фарфоровую чашку к губам, она разочаровывается. Темная жидкость, крепкая и горькая, чем-то напоминает шоколадные хлопья, которые Ади впервые попробовала несколько лет назад, но без привкуса сладости. Но юноша, нетерпеливо и восторженно, словно щенок, взирает на нее, поэтому Ади все же проглатывает пойло. Она улыбается, баюкая чашку в ладонях и смотрит из-под полей треуголки на мужчин, сидящих за столиками. Некоторые переговариваются, склонив головы, другие смеются и играют в карты или передают друг другу какие-то бумаги. Ади таращится на этих людей и снова удивляется, насколько открыт для них мир, как мало барьеров. Она переводит взгляд на своего спутника, который по-прежнему взирает на нее с безмерным восхищением. «О чём ты думала?» — интересуется он. «Вот прямо сейчас». Юноша не был официально ей представлен. Он просто сходу окунулся в беседу, словно они знакомы много лет, а не несколько минут. «Я думала», — говорит Ади, «как легко, наверное, быть мужчиной». «Значит, ты поэтому так замаскировалась?» «Поэтому и из ненависти к корсетам». Он смеется так легко и открыто, Что Ади тоже невольно улыбается в ответ. А имя у тебя есть? спрашивает он, и Ади не знает, чье имя незнакомец хочет выяснить, ее собственное или того, кем она притворяется. Тама, отвечает она и наблюдает, как он пробует на вкус ее имя, словно кусочек фрукта. Тама, вторит юноша. Рад знакомству, а я Реми Ларан. Реми. Эхом отзывается Ади, растягивая гласные. Имя ему подходит больше, чем ей когда-либо шло Аделин. Юное и сладкое, это имя позже будет преследовать ее, всплывая как яблоки в ручье. Сколько бы она ни встретила мужчин, имя Реми всегда будет воскрешать в памяти этого яркого и жизнерадостного молодого человека. Такого она могла бы полюбить, будь у нее шанс. Адди отпевает ещё немного, стараясь обхватывать чашку не слишком осторожно, сидеть с опорой на локоть и держаться раскованно, как держатся мужчины, когда не подозревают, что их пристально рассматривают. «Надо же!» — восхищается Реми. «А ты хорошо изучила нашего брата». «Правда?» «Потрясающе притворяешься». У Ади была куча времени попрактиковаться, и с годами это превратилось в игру, В развлечения. Ади умеет изобразить десяток разных персонажей и точно знает, чем отличается герцогиня и маркиза, а также докер и торговец. Все это она могла бы поведать Реми. Но Ади лишь говорит: Всем нужно как-то убивать время. Он снова смеется, поднимает чашку и между глотками принимается разглядывать посетителей, а потом его взгляд вдруг падает на что-то, что пугает Реми. Он давится напитком и заливается краской. В чем дело? удивляется Ади. Что с тобой? Реми кашляет и едва не роняет чашку, показывая на господина, который только что вошел в дверь. Ты его знаешь? спрашивает Ади. А ты не знаешь? бормочет Реми. Это же месье Вольтер!» Ади качает головой. Ей это имя ни о чем не говорит. Реми достает из кармана сюртука свернутый трубочкой тонкий буклет. На обложке напечатаны какие-то буквы. Ади, хмурясь, рассматривает заголовок. Она успевает разобрать только половину строки, как Рэми открывает книжицу, и перед глазами Ади возникает мешанина слов, отпечатанных превосходной черной краской. Когда-то давно отец начинал учить ее читать, это были простые буквы свободный рукописный шрифт реми внимательно наблюдает как ади изучает листок прочесть можешь буквы я знаю признается ади но складывать их не очень то умею пока справлюсь со строкой забываю смысл реми удрученно качает головой просто преступление что женщин не учат так же как мужчин не представляю жизни без книг «Без стихов, пьес и философских трудов. Шекспир, Сократ. Что уж говорить о Декарте. И все? насмешливо поддразнивает Ади. «И еще Вольтер. Конечно, Вольтер. Очерки и новеллы. Последнее слово Ади незнакомо. «Длинная история», — объясняет Реми. «Чистый вымысел. Про любовь или приключения, или о чем то смешном». Ади вспоминает сказки, которые ей в детстве рассказывал отец, предания и о старых богах. Однако новеллы Реми, похоже, представляют собой нечто большее. Ади пробегается пальцами по странице книжки, но смотрит при этом на Реми, а тот не отрывает взгляда от Вольтера. Ты хочешь представиться ему? Реми в ужасе поворачивается к ней. Нет. Только не сегодня. Так будет лучше. Но какова встреча? Он откидывается на спинку стула, сияя от радости. Вот за это я и люблю Париж. Ах, так значит, ты не из этих мест? А разве все тут парижане? Теперь он снова смотрит только на нее. Нет, из Рена. Вообще-то я из семьи Печатника, но поскольку я самый младший, отец сделал серьезную ошибку, отослав меня в школу. Чем больше я читал, тем больше думал. Чем больше думал, тем больше понимал, что должен жить в Париже. А родители не возражали? Еще как. Но я должен был поехать. Здесь все мыслители, здесь живут все мечтатели. Этот город, изменчивое сердце мира и его голова. В глазах Реми зажегся свет. Жизнь так коротка, Каждую ночь в Рене, отправляясь спать, я лежал без сна и думал. Вот прожит еще один день. Кто знает, сколько осталось. Тот же страх погнал Ади в чащу роковой ночью, то же стремление определило ее судьбу. И вот я здесь. Улыбнулся Реми. Я бы не хотел жить ни в каком другом месте. Разве это не удивительно? Ади думает о витражах, И запертых дверях, садах и изгородях, что их окружают. Наверное, отвечает она. Должно быть, ты считаешь меня идеалистом? Ади подносит к губам чашку. Я думаю, мужчинам живется легче. Да! признает Реми, и с озорной ухмылкой кивает на ее костюм. И все же ты, похоже, не из тех, кого легко удержать. Аутвием утвеем аутфациям как говорится ади пока не знает латынь а реми не объясняет что это значит но спустя много лет она встретит эти слова и поймет о чем он говорил найди дорогу или проложи собственный путь и тогда она улыбнется тенью улыбки что реми разжег в ней этим вечером наверное я тебе наскучил краснеет реми вовсе нет скачает головой Ади. «Скажи, а мыслителям хорошо платят?» Он взрывается смехом. «Вообще-то не очень, но я все еще сын своего отца». Он показывает ей ладони, на линиях и подушечках пальцев отпечатались чернила, когда-то уголь также пачкал ее руки. И это хорошая работа. Ади слышится негромкий звук, урчание в его животе. Она почти забыла о разбитой банке и пролитом меде. Но остальное угощение все еще лежит в корзине у ее ног. Ты когда-нибудь поднимался на Сакрекер?